Глава 51 Нет, сначала все было в порядке. Отчеты, рапорты, распоряжения. Я с радостью отправила обратно запросы из министерств, которые Илор перед возвращением к Хорнарду велел мне слать куда подальше, потому что я один, а нас золотых пять с половиной штук. Пусть этим кто-нибудь с другой занимается. Главное, чтобы он так при Арендере не сказал. Тот может не понять, почему его Денеюшку драгоценную половины штуки обозвали. А потом в районе обеда ко мне прилетела пустая записка. Сердце ёкнуло. Отложив все дела, я забрала из ящика мешочек с драгоценными камнями, золото, прошлась до кабинета Милориана и заглянула к нему, предупредила. «Оставляю тебя за главного». Милориан побледнел, посмотрел на меня взглядом побитого щенка. «Это обязательно?» «Я пообедать схожу», — сжалилась до объяснения я. «Хотите, я вам лично доставлю все, что вы пожелаете?» «Не все ты можешь достать, Милориан, далеко не все», — подумала я, но ответила. «Если случится что-нибудь экстраординарное, отправляй письмо, я буду недалеко». Он выдохнул с облегчением а я прошлась по этажам, своим видом настраивая всех на рабочий лад. В комнате для телепортации на пару мгновений заблокировала проход для остальных и переместилась в другую портальную комнату, темную и пахнущую благовониями, сразу настраивающими на несерьезный лад. Набросив на себя легкую иллюзию, в этой зоне не стояла защита от подобных манипуляций. Из нескольких дверей я выбрала ту, что выходила прямо на улицу и шагнула в легкий гомон и музыку веселого квартала. Можно было сразу пройти в пару заведений, обеспечивших создание такой закрытой зоны перемещения для клиентов, не желавших демонстрировать свое появление здесь. Но я решила посмотреть, как тут обстоят дела. Дела обстояли прекрасно. На балконах никого не было. Так что девушки либо заняты внутри, либо отдыхали после бурной ночи. Зато из распахнутых входных дверей неслись музыка и смех. И это в рабочий собственный день. Делая вид, что выбираю, куда зайти, я добралась до интересующего меня заведения и шагнула в гостеприимно раскрытую дверь. — Я на обед, — предупредила идущую ко мне распорядительницу. — Да, прошу вас в зал. Она широким жестом указала в нужном направлении, но тут позади меня раздался веселый мужской голос: "О, Тиен, рад вас видеть". Развернувшись, я кивнула представительному дракону с яркими глазами. "Я тоже рад вас видеть, Ванраш". Барон Ванраш расплылся в улыбке. "Не желаете присоединиться к моему обеду?". "Конечно". Я посмотрела на распорядительницу. «Нам, пожалуйста, отдельный кабинет». Мы миновали отделанный разноцветным деревом холл и поднялись на второй этаж. Многие двери были закрыты, но из-за них, благодаря заглушающим чарам, не доносилось ни звука. Внутри у меня с каждым шагом росло напряжение, словно нервы вытягивали. Под ложечкой будто что-то дрожало, но я только чудом не ускоряла шаг. Чудом я совершенно спокойно уселась за покрытый скатертью стол и откинулась на мягкую спинку кресла. «Заказывайте на ваш вкус». Предложила я, и Ванраш стал заказывать по памяти. Не обошелся и без дорогого драконьего вина. Ну да, почему бы не шиковать, если платить все равно не тебе. Едва дверь за принявший заказ девушкой закрылась, Ванраш мне улыбнулся, и щелкнул пальцами, опуская на нас заглушающее заклинание. Я сбросила иллюзию и молча ждала, что же скажет этот представитель особого отдела. «В вашем деле есть некоторые подвижки», — произнес он мягко, осторожно. Клятва неразглашения считалась очень серьезной среди недостаточно изворотливых личностей, «Обойти ее можно, если думать, что ты говоришь о чем-то другом. У меня много финансовых дел, и ванраж, скорее всего, старательно сосредотачивается на одном из них, чтобы намекнуть на иное дело, на неспящих». Внешне я сохраняла спокойствие, внутри зарождалось пламя, и следующие слова ванража заставили его полыхнуть сильнее. Меня всегда поражало, насколько много всего знают во дворце. Это логично, конечно, если учесть, что оттуда управляют империей. Мысли лихорадочно заметались и внутри похолодело. Во дворце известно, где искать неспящих. Значит, это должно быть известно и Лору тоже, возможно, и Дариону, если Ван Раш не ошибся. Он неопределенно улыбнулся. Что хорошо в нас, драконах, так это то, что мы упорно достигаем своей цели и обид не забываем. Даже если у обид срок лет 10-16. Ванраш поморщился, видимо, намек получился слишком уж очевидным. Появилась какая-то информация о неспящих. Сердце лихорадочно билось. Вы правы, Ванраш! Согласилась я. Только иногда все, что нам остается, это лишь крупицы информации. А иногда готовиться к боевым действиям. Я растерянно моргнула. Это что, не только информация появилась, но и боевая операция планируется? Ван Раш опустил взгляд на мои руки и снисходительно улыбнулся. У меня дрожали пальцы. Хорошо еще когти с чешуей не вылезли. Усилием воли я уняла дрожь. Выложив на стол мешочек с деньгами и мешочек с драгоценными камнями, снова накинула на себя иллюзию и вышла из комнаты. Я не помнила даже, как добралась до кабинетов ИСБ. В голове пульсировала мысль. «Аранские готовят боевую операцию против неспящих, а я об этом ничего, абсолютно ничего не знаю». Мысли неслись просто бешено, метались воспоминания и... Возможно, и Лор все знал. Не знаю, почему Оранские зашевелились в этом направлении. Возможно, наличие дракона с Диней придало им смелости, а может, испугало возможность усиления вампиров. Оговорки и Лора, недомолвки, взгляды, столько странных моментов последних недель вдруг сложились в одну картину. И Лор точно знал, что его семья планирует операцию против неспящих, но мне не сказал. Он ворвался в мой кабинет довольно скоро, с подозрением оглядел, хмыкнул. Я мрачно смотрела на Элора и думала, спросить его в лоб, чтобы по ответу понять, правда он говорит или нет. Или сначала все выяснить, потому что если Элор против моего участия в операции по борьбе с неспящими... Он может помешать мне выяснить правду. Вроде целый и непожованный, даже удивительно. Хмыкнул Илор и подошел ближе. И чем ближе он подходил, тем натянутее становилась его улыбка, пока окончательно не исчезла. Хален, что-то случилось? Илор наклонился и шумно втянул носом воздух. У меня ёкнуло сердце, но Илор выпрямился и заявил. Ты в бордель ходил? «Только не обижайся, что тебя не позвал». Я откинулась на спинку кресла и смотрела на Илора. Он нервно дернул уголком губ, пробежался пальцами по моим перьям. «Да я, собственно, не обижаюсь, просто у меня ощущение, что что-то случилось, а ты, похоже, не собираешься со мной делиться. А ты всем со мной делишься?» Я резко вздернула подбородок. «Ты все мне рассказываешь?» Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, и Лор отвел взгляд. Ммм, разумеется, нет. Ведь есть не мои секреты, есть то, что тебе в принципе неинтересно. Он неопределенно хмыкнул. Было бы странно, если бы я рассказывал тебе абсолютно все. Спросить или не спросить? Ну вот и я не рассказываю тебе все. А сейчас, если у тебя более нет претензии к моей отлучке во время обеденного перерыва, Позволь вернуться к моим служебным обязанностям. Что-то случилось? Помедлив, я заговорила. Просто интересно, что вы чувствуете. В смысле? Илор отступил на шаг и снова посмотрел мне в лицо. Что вы, аранские, чувствуете сейчас, когда культ бездны, едва вас не уничтоживший, отравлявший вам жизнь, практически уничтожен? Каково это, расправиться с давним врагом? Илор опять отвел взгляд и пожал плечами. «Честно говоря, я не испытываю особых эмоций по этому поводу. Я рад, что Йоран спасен и все такое, но культ безны он всегда казался мне неизбежным злом, тем, при котором я родился и умру». Илор снова хмыкнул. «Мне не верится, что скоро мы всех переловим, и эта организация перестанет существовать. Радость?» Да, если подумать, я этому рад. Рад, что никто больше не будет умирать из-за них. Но у меня все равно ощущение, что это неправда. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И мне как-то даже не хватает этой постоянной проблемы. Хорошо, что проблемы такой нет, но все равно как-то не хватает. Даже не знаю, как это объяснить, поймешь ли ты меня. Ну, возможно, я смогу это понять, когда поквитаюсь с неспящими. Я тяжко вздохнула. «Только боюсь ждать мне этого не одно столетие. Слишком надежно они спрятались. Подвижек никаких нет». Илор пожал плечами, и я... Я мысленно отругала себя за то, что когда-то призналась ему в умении распознавать ложь по интонациям, потому что теперь непонятно. Он просто решил не отвечать, или это увертка, чтобы не выдать себя голосом. «Ладно, пойду я тоже делами заниматься», — вздохнул Лор. «Надеюсь, демоны скоро заберут всех своих агентов из Иорона и выдадут нам полную документацию по культистам. Ох, чувствую, работы у нас тогда будет...» Кивнув мне, Лор покинул кабинет. До конца дня и ужин с илором я еле отсидела, меня чуть не лихорадило от нетерпения, от желания спросить о не спящих прямо, но осторожность победила, и я выслушивала оды лапочки Хорнарду, никак не намекая на волнующую меня тему. Осторожность помогла мне продержаться до ночи, и тогда я распахнула окно и спикировала вниз. Застыла в тени башни, прислушиваясь, выжидая, не появится ли и Лор проверить, куда я в столь поздний час собралась. Было тихо. Привычно светились фонари, подсвечивали мохнатую башню принца Арендера. Огромный магический паразит никак не отреагировал на мое появление, даже ухом не шевельнул. Подождав немного, я направилась вглубь парка, на всякий случай не сразу к цели. Ветер тихо шевелил листья живых изгородей. Привычные патрули гвардейцев появлялись то тут, то там. «Я специально пошла к дому Дариона вдоль стены, но не по короткому пути, а по дальнему. Шла, изображая расслабленность и безразличие, этакую прогулку перед сном. Не спится?» Сочувственно спросил илор. Вздрогнув, я остановилась и медленно повернула голову. Он следовал за мной шагах в пятнадцати. За ним бесшумно двигался Хорнард. Не возражаешь, если мы присоединимся? спросил Илор мягко почти нежно.